Компания Storytel и издательство Repaublic Classic представляют Lex Краучер. Репутация. Читает Олег Пугач. Посвящается Джейн Остин. Извини, Джейн. Глава 1. Всё началось с названым вечера. Почти вся интересное начинается на званых вечерах. Званый вечер, о котором пойдёт речь, был спору нет, не из блестящих. Ужин подали определённо скудный. Человек нанятый играть на альте причинял инструменту одни страдания. Из-за недостатка свечей, сугубо по причине хозяйского недосмотра, а вовсе не из-за финансовой неспособности обеспечить освещение, в комнатах царила пугающая полутьма. Как романтично, великодушно воскликнула миссис Бёртон несколькими часами ранее. Когда она с племянницей совершала гранд-тур по дому, и едва избежала лобового столкновения со служанкой, несущей на подносе разбавленный пунш. Таловка уклонилась в сторону, и мгновение спустя растворилось в сумраке. Романтикой тут и не пахло. Цитата обещала вечер, наполненный искусными танцами, нежными дружескими прикосновениями, а также обилие достойных холостяков с сияющими пуговицами на мундирах и щегольскими усиками. Вместо того, чтобы наслаждаться всем вышеперечисленным, Джорджан сидела в мрачной нише в пустом коридоре, завязывала и распускала узелки на своей второй после лучшей ленте и с тоской думала о похоронном обряде викингов. Древнескандинавских воинов часто клали на погребальный костер ладья, наполненная их личным имуществом. Об этом обычае девушка прочла в одной из дядюных книг и чуть ранее на неделе Она долго и оживлённо болтала о нём за ужином, пока ела картошку. Джорджана только начала рассказывать о том, что жёны и рабы отправлялись в мир иной вслед за своим господином, как миссис Бертон неожиданно властным жестом хлопнула рукой по столу и воскликнула: "Ты уже всё сказала, Джорджана?" Девушка подняла глаза от тарелки с картошкой и обнаружила, что на лицо превратилось в маску абсолютного ужаса. Простите, миссис Бёртон, но если вы только позволите мне закончить. Я думаю, жоны и рабы были не прочь отправляться вслед за викингами в мир иной. Древние скандинавы верили в некое подобие рая. Если завтра мистер Бёртон споткнётся на утренней прогулке и раскроит себе череп, ударившийся камень, разве вам не захочется последовать за ним? Если рай такой чудесный, как все говорят, это будет словно курорт. Вы так ждёте сентября, чтобы поехать в Сантайлс? Вот и получится, что вы как будто отправляетесь туда пораньше. Разве вы бы не бросились на погребальный костёр ради того, чтобы завтра оказаться в Сантайлсе? Оказалось, что миссис Бертон не бросилась бы на погребальный костёр, и викинги были исключены из списка тем для светской беседы. За те тринадцать дней, что Джорджана успела провести у дяди с тётей Она узнала о них больше, чем за все 20 лет своей жизни. Она довольно быстро выяснила, что Бёртоны, люди весьма добрые и любезные, были при этом великими умельцами заполнять свои дни всевозможными мелкими домашними делами, которые не доставляли Джорджиане никакого удовольствия. Любое предложение выбраться на свежий воздух или заняться чем-нибудь хотя бы самую малость отдающим волнением или забавой, отметалось Сопровождаемая торжественным заявлением, пока ещё надо помочь ей укорениться. Джорджиник казалось, что она уже укоренилась до такой степени, что заставь её кто-то укорениться ещё сильнее, она потеряет всякую чувствительность и превратится в составную часть дома, человеческий эквивалент несущей балки. Совсем недавно ей пришлось целый день провести в своей новой и довольно тесной спальне. За вынужденной примеркой всех имевшихся у неё предметов одежды, пока миссис Бертон и застенчивая горничная Эмилина проверяли их на предмет необходимой починки и переделки, к тому времени, как они вынесли вердикт последней ночной сорочке, Джорджанов конец извилась, обозлилась, и в глазах её начало посверкивать безумие. Но всякого сомнения, миссис Бёртон полагала, что процедура должного укоренения требует длительного периода скуки и одиночества. Настолько мучительных, чтобы подвергнутый им субъект пал духом и оттого сделался не в состоянии бунтовать против устоявшейся в доме рутины, лишь снова и снова перечитывал рекламные объявления в местной газете, укладывал сотни вышивальных игл по размеру или обсуждал грядущий обед на три персоны, так словно накормить предстояло пять тысяч человек. Утро, когда соседская лошадь сбежала из стойла и носилась по саду кругами, обалдев от внезапно обречённой свободы, так ярко сверкнуло среди серых будней Джорджаны, что она тешила себя воспоминаниями о нем еще несколько дней. В романах Новая жизнь начиналась не так. романов Джорджиана прочла немало. Две недели назад она втащила в дом Бёртона в сундук, в два раза тяжелее себя, набитый привезенными из дома томами, с которыми не смогла расстаться. Во всех известных ей книгах героиня, переехав в новый город, новую усадьбу или новый замок, тут же либо погружалась в водоворот отчаянных приключений, либо терялась на зловещих пустошах, либо падала без чувств в объятия случайно проходящего мимо и очень красивого джентльмена. И уж точно ни в одной книге героине не приходилось две недели кряду пялиться на сырое пятно на потолке гостиной, гадая, на что оно больше похоже: на человека, споткнувшегося о табуретку, или носовую, играющую в бильярд. Джорджана замучила тётя просьбами хоть куда-нибудь выбраться. И теперь полагала, что этот званый вечер её наказание. Она уже почти час спряталась в нише, сожалея о том, что не додумалась взять с собой ничего почитать. Из своего укрытия Джорджана могла с удобством наблюдать за перемещениями гостей, шаркающих из столовой в гостиную, и ловить обрывки их разговоров. К сожалению, хозяева дома Гетфорты, похоже, водили знакомства только с особыми старше 45 лет, и без малейшего проблеска индивидуальности. Георгиана успела подслушать, как две совершенно разные группки людей вели один и тот же разговор о том, какого цвета шторы в столовой красного или лилового. И какой вариант явственнее свидетельствует об отсутствии вкуса. В обоих случаях все вовлечённые в беседу лица сошлись на том, что оба варианта неподобающие. Но поскольку в данный момент для окончательного выяснения вопроса слишком темно, Надо будет изучить предмет повторно, попозже, в более подходящий день. «Сливовые они», — пробурчала проборчала Джорджана себе под нос. Когда последняя компания знатоков домашнего убранства неторопливо удалилась на достаточное расстояние, и потянулась за своим бокалом. Глупости. А не скорее винного цвета. Эта реплика прозвучала так близко, что от неожиданности Джорджана в ту же секунду опрокинула бокал чувствуя, как непригодный для питья пунш миссис Гэдфорд стремительно пропитывает платье и нижнюю юбку. Она обернулась в поисках источника голоса. Девушка устроилась в нише рядом с гипсовой псевдогреческой колонной. Несомненно, кто-то еще мог уже какое-то время незаметно для нее занимать соседнюю нишу. Джорджана услышала шорох юбок, увидела, как на колонну легла тонкая рука И, не задумываясь, подвинулась, позволяя непрошенной собеседнице единомышленнице сесть рядом. В тусклом свете Джорджиана разглядела стройную фигуру, смуглую кожу и хитроумно зачесанные наверх густые черные курчавые волосы. От незнакомки исходил крепкий цветочный аромат. А когда она протянула для пожатия изящную ладонь, Джорджана заметила, как сверкнули драгоценные камни И блеснуло золото. Фрэнсис Кэмбол любезно представилась девушка, и прежде чем Джорджана успела что-то ответить, продолжила: "Это, безспорно, худший вечер из всех, на которых мне доводилось присутствовать. Подозреваю, что случись здесь что-то хотя бы отдалённо увлекательное. Все попадают на пол от душевного потрясения". Я одна улыбнулась Джорджана. Эллерс. Вот как А меня здесь вообще не должно было быть. Но мой отец продал картину этим жутким людям, Бетфортам. Они были просто вне себя. Все твердили какой-то восторг и какая чудесная дружба у нас, как они надеются, завяжется. Картина была отвратительная. Отцу не терпелось от нее избавиться. Она досталась ему в наследство за все его грехи. Но, полагаю, здесь она отлично впишется. Во всё это. Фрэнсис махнула рукой на безобразные колонны. Они Гетфорты, сообщила Джорджана, недоумевая, почему вдруг у неё не получается говорить ни о чём, кроме имён. Францискам, был, кажется, ничего не заметила. Она опустила руку и тут же отдёрнула. "А что во имя всего святого случилось с вашим платьем?" Джорджана ухитрилась совершенно забыть об опрокинутом бокале. Но Фрэнсис, судя по всему, попала пальцем прямо на мокрое. Надеюсь, это было не ваше любимое. Ещё одна несчастная жертва подлого пунша. Ну, не печальтесь. Попробуйте-ка этого. Джорджана поднесла к губам протянутую ей флешку без единого вопроса, словно зачарованная. И поперхнулась, когда горло обожгло нечто гораздо крепче пунша. Это коньяк. Ужас, правда? Весело заметила, Фрэнсис, пока Джорджана кашляла. Выпейте ещё. Джорджана выпила. Она ещё никогда не встречала человека, способного произвести столь блистательное впечатление за столь короткий срок. Она была знакома с Фрэнсис Кембл меньше минуты, однако уже со страхом ждала мига, когда та выскользнет из ниши и оставит её коротать вечер в одиночестве. Фрэнсис, разумеется, не была отчаянная в или изъездившей полмира аристократкой, но Джорджана сразу же поняла, что перед ней главная героиня. Просто не верится, что у них хватило наглости назвать это званым вечером. Фрэнсис яростно жестикулировала свободной рукой, а в другой руке сжимала фляжку с коньяком, которую забрала у Джорджаны. Веселье здесь как на собачьих похоронах. И почему такая темень? Какое-то время назад я чуть не вывалилась в окно, споткнувшись о собственный подол. А потом подумала: а ведь это с учётом обстоятельств было бы предпочтительнее. Первый этаж всё-таки. Джорджиана хрюкнула от смеха, немедленно устыдившись столь неприличного звука. А вас кто сюда притащил? Джорджана прочистила горло. Она весь вечер общалась лишь посредством скромных кивков. И голос звучал хрипло. Я живу у своих дяди и тети, у Убертнов. Полагаю, они давно дружат с Гатфордами. Они чудесные эти Бёртоны», — поспешно добавила она, заметив, как дрогнула тёмная бровь Фрэнсис. Но я не разделяю их предпочтений в области увеселений. Поверьте, попадись мне окно. Вы бы сейчас наблюдали меня в виде далёкой точки. Все стремительнее несущийся вниз по склону холма. Фрэнсис рассмеялась. Она забрала у Джорджианы пустой бокал, наполнила коньяком, вернула и подняла свою фляжку для тоста. За наши чудовищные семьи и за бесконечное множество куда более весёлых празднеств, которые мы в этот самый миг пропускаем. Пусть же наши друзья учинят неслыханный кутёж вместо нас. Доржана не считала Бёртонов совсем уж чудовищными. а ни на какое празднество получше попасть никак не могла, поскольку в настоящее время испытывала прискорбную нехватку связей. Однако упоминать об этом в тот момент ей показалось грубым, и она коснулась своим бокалом фляжки и сделала большой глоток. Сдав утомлённый вздох, Фрэнсис приникла к колонне, словно в мире и вправду не было большей муки, чем вытерпеть посредственное светское мероприятие. Утешает меня во всём этом лишь то, что хозяйка дома поистине персонаж. Вы видели её платье? Сплошь розовый атлас и неудобный корсет. Она похожа на клубничное бламанже, которое кто-то ухватил и сжал. Воображаю, как позже вечером Мистер Гетфорд будет натирать её гусиным жиром, чтобы вызволить из этого наряда Джорджана захихикала. Щеки у неё раскраснялись, а голова кружилась от оказываемого ей внимания коньяка, который, похоже, раззадорил Фрэнсис. «Последняя как раз принялась расписывать усы мистера Гетфорта. Вам приходилось видеть белку растоптанную лошадью, когда в гостиной постучали вилка бокал и бокалы гул голосов смолк. Верный признак того, что кто-то собирался произнести речь. Скорчив гримасу, Фрэнсис поднялась на ноги, разгладила складки платья и ловко спрятала фляжку в 리дикюль. Пойдёмте. Сейчас мистер Гетфорд начнёт лить слёзы радости и предлагать моему отцу своё бренное тело и бессмертную душу благодарность за эту чёртову картину. А мне надо будет улыбаться, делать реверансы, или хотя бы удерживать этого Гетфорта, когда ему вздумается начать целоваться в Засос. Фрэнсис взяла Джорджа под руку и они вернулись к гостям. Взглянув на двух девушек, любой счёл бы, что их связывает давняя сердечная дружба. Мистер и миссис Гетфорд стояли прямо перед тем, что, судя по всему, было чёртовой картиной, сияя улыбками и сжимая наполненные до краёв бокалы в потных ладонях. Джорджана не могла не видеть бедную миссис Гатфорд ровно такой, какой я описала Фрэнсис, и прикусила губу, чтобы не рассмеяться, когда хозяйка дома неловко поправила лиф, заставив грудь оптимистично устремиться ввысь. Фрэнсис тоже засмеялась, не предприняв ни малейшего усилия, чтобы скрыть своё веселье, после чего высвободила руку, шутливо отвесила Джорджане короткие прощальные поклоны, отправилась в другой конец комнаты. К паре бывшей, судя по всему, и миссис Кэмбэлл. Внезапно почувствовав себя беззащитной, без новой подруги или родственника, за которого можно было бы спрятаться, Джорджана отступила к задней стене. А мистер Гетфорд тем временем прочистил горло и начал говорить. Джорджана не уловила ни слова из этого, наверняка, ужасающего монолога. Она рассматривала Кэмбэллов. Отец Фрэнсис был красавцем высокий, бледный, и широкоплечий. Тёмные волосы и усы аккуратно причёсаны. Держался он внушительно, почти по-военному, и лёгкая улыбка, в которой застыли его губы, хоть и дрогнула немного, когда речь мистера Гетфорта сделалась громче и патоктичнее, однако никуда не исчезла. Его супруга также отличалась высоким ростом и яркой внешностью, но в отличие от крепко сложённого мистера Кэмпбелла, была худощавая и весьма темнокожа. Джорджан решила, что миссис Кембл родом из Африки или, может быть, Вест-Индии. вне всякого сомнения, из краёв, где куда солнечнее, чем в Англии. На первый взгляд, никто не обращал на неё особого внимания, но присмотревшись, Джорджан заметила, что джентльмен, стоявший в нескольких футах от миссис Кембл, то и дело бросал на неё взгляды. А служанка с полным напитков под носом таращилась на женщину, не стесняясь. Миссис Кэмбл была одета в платье из роскошного тёмно-синего шёлка. Густые тугие чёрные кудри сознанием дело уложенные и заколыты, жерелья на её шее украшали, ошибиться было невозможно, настоящие бриллианты. Насколько бы впечатляюще не выглядели супруги Кэмбл, они не могли сравниться со своей дочерью. Теперь Джорджана могла как следует её рассмотреть, поскольку миссис Гейдфорд определённо сосредоточила в гостиной весь свой свечной фонд. Платье Фрэнсис было простого кроя, однако столь тщательно украшено драгоценностями, что его обладательница будто бы вся сияла каждый раз, когда на неё падал свет. Щеки девушки заливала краска. Вероятно, она казалась свежим румянцем юности гостям, не подозревающим, что эффект достигнут за счёт изрядного количества французского бренди. Нечто в её глазах, золотисто-карих, удивительно ярких на фоне кожи цвета тёмного янтаря, намекало на то, что Фрэнсис думает о чём-то чрезвычайно забавном. Всё в ней, от лент в волосах до манеры себя держать, говорила о невероятном богатстве и его спутница — врожденной элегантности Джорджана мгновенно ощутила, что недостойна такой компании. Но вместе с этим ощущением пришло и пересилило его отчаянное желание каким-то образом добиться расположения Фрэнсис и завоевать ее дружбу. Мистер Гетфорд тем временем определенно подбирался к кульминации своей речи. Это прекрасная картина, это утонченное произведение искусства придала завершённость нашему жилищу и всякий раз, глядя на неё я буду с любовью вспоминать моего невероятного доброго друга высокоуважаемого лорда Кембла. Джорджана вздрогнула едва не расплескав свой бокал второй раз за вечер и вновь бросила благоговейный взгляд на родителей Фрэнсис. Как оказалось, не мистер и миссис Кембл, а лорда и леди Кембл. Затем она перевела глаза на Фрэнсис, которая уже откровенно усмехалась, глядя на мистера Гетфорта. Тот, подняв свой бокал, благодушно улыбнулся ей в ответ, полагая, что является участником веселья, а не его незадачливым объектом. Речь завершилась вежливыми аплодисментами. и В животе Джорджаны что-то неприятно сжалось. Если Фрэнсис с родителями сейчас сбегут, это положит конец короткой яркой передышке в ее унылой жизни с Бёртонами. Если ей придется выдержать еще одну неделю нескончаемых рассуждений о плотности ткани шалей или правильном выращивании репы, она совершенно точно лишится рассудка. Фрэнсис уповала на будущее, наполненное остроумными разговорами достойными собеседниками и изысканными приемами, с которых никто не мечтает спастись. Скотившись по склону холма и приземлившись в канаву с застоявшейся водой, Фрэнсис казалась началом истории, которую Джорджиана безумно хотела дочитать до конца. Когда повсюду в гостиной загудели голоса и светское общение возобновилось, у нее не хватило смелости отправиться выяснять «Осуществили ли ли и свой элегантный выход. Голова у Джорджана закружилась от облегчения, когда прохладная ладонь коснулась её руки. Вы так одиноко здесь стояли, сказала Фрэнсис. Словно кто-то завлёк вас и бросил. Пойдёмте, познакомьтесь лучше с моими родителями. И она повела Джорджана в другой конец комнаты. Вы проводите в наших краях летами с Эллерс? Спросила леди Кэмбл, когда с формальной частью знакомства было покончено. "В некотором смысле, да, леди Кэмбл. Хотя, может, статься продержусь подольше", ответила Джурджана, старательно изображая, как ей хотелось верить, лёгкий и шутливый тон, словно обстоятельства, в которых она оказалась, лишь слегка её забавляли. "Моей матери не здоровится, поэтому она и мой отец перебрались на побережье, чтобы дышать свежим воздухом. Они решили, что для меня будет лучше не отрываться от цивилизации. Мои дяди и тётя в Бёртоны были так добры, что приютили меня. Они живут сразу за восточным мостом. Местоположение дома Бёртонов слишком близкое к городу для внушительного имения, но при этом слишком далёкое от модных районов. Достаточно ясно свидетельствовала об их достатке, точнее, отсутствии его. И Джорджана ждала, что собеседники к ней слегка охладеют. И опасения оказались напрасны. Кэмбоу, похоже, принадлежали к разряду, который тётя именовала порядочные, деликатные люди, что означало люди, которые не станут открыто смехаться над другими из-за их финансового положения. И они просто вежливо поинтересовались здоровьем Бёртонов. Миссис Бёртонов что-то стояло чуть поодалек позади Кэмбоу, не подозревая, что её особо является предметом обсуждения. Вдруг заметила, с кем разговаривает Джорджиана. Послав племяннице сдержанную и вымученную улыбку, она с озабоченным видом что-то спешно зашептала на ухо мужу. Джорджиана начала подозревать, что речь идет о похоронном обряде викингов. "Фрэнсис, милая, не могла бы ты поговорить с миссис Гэдфорд и помочь мисс Эллерс подобрать что-нибудь к ее платью?" тихо попросила леди Кэмбл, положив руку на локоть дочери и указав глазами на огромное пятно от пунша о котором Джорджиана, влекся совсем позабыла. "Ну, конечно", воскликнула Фрэнсис. "Господи, а я просто стояла тут и смотрела на вас, всю в впумши и печали. Пойдёмте". Джорджано присела в реверансе и позволила увлечь себя прочь из комнаты, лишь в начале тёмной лестницы заметив своей спутнице, что они движутся в направлении прямо противоположному пышному бесту миссис Гайдфорд. Ах, вот душечка моя, никто её не заметит. Успокоила её Фрэнсис. «И к тому же я умираю от желания увидеть остальное её гардероб. Готова биться об заклад, что там уйма золотой парчи и какая-нибудь парадная шляпа с фруктами". Коньяк делал своё волшебное дело. Джорджиана чувствовала, что должна воспротивиться, однако вместо этого почему-то охотно пошла за Фрэнсис. Снова взявшись под руки, девушки принялись искать гардеробную. В полутьме это оказалось нелёгким делом, но в конце концов Фрэнсис распахнула нужную дверь и радостно захлопала в ладоши. Присяв на обитую розовым бархатом скамейку для ног, Джарджана наблюдала, как Фрэнсис вытаскивает из шкафа одну кошмарную вещь за другой: накидку из повлиньих перьев, маску, сделанную, судя по её виду, из кожи. Серое платье с вырезом настолько низким, что человеческий сосок просто не имел возможности в него уместиться. Пока обе не рухнули без сил от смеха. Фрэнсис жестом попросила помочь ей расстегнуть сзади платье, и Джорджана, секунду поколебавшись, принялась неловко возиться с крючками, а потом стала смотреть, как Фрэнсис исследует гардероб уже с новой целью. Вот Наконец, сказала она, забирая джержаны фляжку, которая та даже не помнила, как взяла. Примерьте-ка это. Фрэнсис бросила джержане непонятный ком ткани и выскользнула из комнаты. Немного помедлив, платье казалось слишком объёмным и безвкусным из-за обилий рюшей, джержана натянула одеяние через голову, оставшись в комнате одна, она внезапно почувствовала себя до невозможности нелепо. На взглянув в туалетное зеркало, обнаружила, что глуповато ухмыляется. Прическа растрепалась, и во всём облике девушки сквозила пьяная беспорядочность, какой Джорджана никогда раньше не наблюдала у своего отражения. Неважно. Всё меркло в сравнении с тем, как чудесно было после двух недель одиночества, наслаждаться мгновениями легкомысленной, дурашливой дружбы. Пусть ваше счастье это мимолетные отношения исключительно вокруг издевательств над тучной и немолодой супружеской парой. Миссис Гайдфорд, вы просто обворожительны, потешным басом произнесла Фрэнсис, снова входя в комнату. Джорджиана расхохоталась, увидев, что Фрэнсис с блеском перевоплотилась в незадачливого мужа хозяйки дома. Она где-то раздобыла парадный сюртук и цилиндр. И то, и другое было ей велико, и Фрэнсис приходилось поддерживать детали туалета, Иначе она рисковала в одно мгновение оказаться раздетой. Ах, мистер Гетфурт, вы такой проказник, подхватила Джорджиана нелепым фальцетом. Съешьте же меня, как французский пудинг. Фрэнсис с весёлым хихиканьем приковыляла к Джорджана и рухнула рядом с ней на скамейку для ног. Девушки продолжали смеяться, немного истерически, пока Джорджана помогала Фрэнсис нарисовать тоненькие усики с усымой миссис Гетфорд. Когда работа над усами была завершена, Фрэнсис сняла одно из своих колец и надела на палец Джорджаны, словно свадебная. В таком виде, усевшихся на скамейку, верхом и пылко признающихся друг другу в супружеских чувствах. Мистер Гадфорд, в сравнении с этой картиной, вы подлинное произведение искусства. Ах, благодарю вас, миссис Гадфорд. и должен заметить, меня привели в восхищение слегка порнографические фигурные кусты, что вы организовали на задней лужайке. Их и обнаружила леди Кэмбол. Стоило двери отвориться, как Джоджиана застыла от накативших стыда и ужаса она была готова вспыламенеться. К ее удивлению, леди Кэмпбелл не выглядела сердитой, лишь усталой. "Помой лицо и возьми плащ, Фрэнсис", негромко сказала она. "Отец говорит, что пора выезжать". И ничего не добавив, развернулась на каблуках и вышла. Джорджиана, совершенно раздавленная и униженная Взглянула на Фрэнсис, полагая увидеть её в таком же состоянии. Однако Фрэнсис, похоже, только рассердилась. Ну вот, пожалуйста. Стоит забрежить хоть слабенькой надежде на веселье, как моя мать душит всё на корню. Она ужасная зануда. Фрэнсис стянула с себя суртук, оставшись в одной нижней юбке, и принялась одеваться. Залившаяся краской Джорджана стащила через голову платье миссис Гетфорд и аккуратно повесила его обратно в гардероб. Фрэнсис оставила сюртук мистера Гетфорта валяться на полу, отступила в сторону, словно не имела к нему вообще никакого касательства, а потом попросила назад своё кольцо. Как бы то ни было, надеюсь увидеть вас на следующем приёме. Уходя, девушка помахала Джорджане рукой. Было приятно познакомиться, миссис Эллерс. Снова оставшись одна, Джорджиана собрала с пола раскиданную одежду и испешно развесила по местам. Вернув в шкаф сюртук мистера Гетфорта, она побежала на первый этаж, гадая, что подразумевала Фрэнсис под следующим приёмом. И налетела на Бёртонов. "Господи, чем ты занималась, Джорджиана?" воскликнула тётя. "Почему ты такая красная? Ты упала?" «Тебе не здоровится? Вовсе нет, со мной всё хорошо, ответила Джуржана и коснулась щеки тыльной стороной ладони. Щека была горячей. Ну что же, тогда пойдём, сказала миссис Бертон, рассматривая племянницу с крайним подозрением. Твой дядя съел не свяжива винограда и скверно себя чувствует. Мы едем домой.